Глава вторая. «Здравствуй, отец!» Яр смотрел на крепкого седого мужчину, стоявшего неподвижно в дверном проеме. Олег не встретил сына, как положено, в аэропорту, и оттуда Ярослав не поехал в дом отца. Парень прилетел частным самолетом, пилот которого вручил ему лист с адресом квартиры и ключи от нее. А спустя пару часов явился Барсов-старший. Яр совсем не помнил этого мужчину и даже никогда не задумывался, как выглядит отец. Но зато много слышал о нем, о власти, которой он владел, о городе, в котором считался королем. Взгляд парня был цепкий и пронзительный, и от него не укрылось, что отец взволнован. Мужчина, про жестокость которого ходила молва даже в Тибете, волновался при встрече с сыном. Это удивило Яра. Но больше Барсов-младший не почувствовал ничего, никаких родственных связей. Признаться честно, он думал, сможет ли эта встреча всколыхнуть хоть какие-то эмоции, Единственный его родной человек, которого не видел 20 лет, и для нормальных людей это должно значить немало, но у Яра не шевельнулся ни один нерв, и внутри все так же глухо. В голове снова звучали слова мастера «В пустыне твоей души высох последний оазис». Олег смотрел на сына, внешне так напоминающего его самого в молодости, и в глубине серых глаз парня не видел ничего, кроме пустой бездны. Мальчик, когда-то переполняемый эмоциями, сейчас стал мужчиной, в котором словно не было ничего живого. Спокойное лицо, пронзительный взгляд, который, казалось, видел все насквозь, Барсов за всю жизнь научился хорошо разбираться в людях и, глядя на своего собственного сына, поразился мысли, появившейся в голове. Не дай Бог ему такого врага. Даже его закаленного годами, парень, стоявший перед ним, заставлял напрягаться. «Как долетел?» – спросил мужчина, не зная, что еще сказать. «Отец, давай обойдемся без этих бессмысленных разговоров и перейдем к делу», – произнес Яр, поразив отца. Олег готовился к тому, что придется объяснять, почему отослал его, почему не приехал, почему только сейчас позвал. Но холодность и расчетливость парня заставляли уважать его. Да и Барсов вздохнул с облегчением, что не нужно ничего объяснять сыну. «Как скажешь, Ярослав?» «Яр», – поправил он отца. «Извини, думаю, ты понимаешь, что я позвал тебя, потому что нужна твоя помощь», – серьезно произнес Олег. «Понимаю. Так вот, сейчас сложное время. Доверять можно только единицам. Поэтому это дело могу доверить лишь тебе. Что конкретно от меня нужно?» Яр терпеть не мог эти предисловия. Ему нужна была цель, без лишних ненужных подробностей. «Ты должен внедриться к моему конкуренту и убрать Морозова и его дочь. Тебе придумали легенду, сделали новые документы, мы подстроим покушение на дочь Морозова, а ты ее спасешь», — объяснял отец, а парень не понимал, к чему такие сложности. «А смысл?» «Смысл в том, что ты бывший солдат спецназа особого назначения. Спасаешь его драгоценную дочь, и, узнав твою подноготную, он по-любому захочет тебя заполучить в свою охрану. Внедрившись туда, ты уберешь Морозова при подходящем случае и девчанку заодно». «А что, без этого нельзя его шлепнуть?» — усмехнулся Яр. Он и не таким пробивал мозги. «А думаешь, я не пробовал? Мы положили половину его людей». Но он постоянно ускользал, после чего усиливал охрану в десятки раз. К нему не подобраться так просто с улицы. Пусть так. Какая моя легенда? Ему было плевать, как именно он должен выполнить задание. Хочет отец, чтобы он внедрился. Ну, пусть будет так. Но Яр не собирался растягивать ему солить. При первой же возможности хлопнет Морозова его наследницу. Имя остается твое. Фамилия будет в документах твоей матери. Олег запнулся, не зная, как сын отреагирует на упоминание о Марине, но когда увидел на его лице полное безразличие, то продолжил. «Так вот, вырос ты в детском доме. Последние семь лет служил на Востоке по контракту. После его окончания вернулся проведать родной город, но и задерживаться здесь как бы не собираешься. Где гарантии, что Морозов не сунется в детский дом и не выбьет там нужную информацию?» – спросил Яр серьезно. «Конечно, Борис сунется туда» и узнает, что действительно там был воспитанник Ярослав Калинин, потому что он действительно там был. Как это? Все эти годы ты числился там. Я хорошо платил за это директору, а когда ты якобы выпустился, руководство детского дома быстро сменилось. Не подкопаться, — объяснил отец. Хорошо, что дальше? Я спасаю девчонку, пробиваюсь в охрану, убиваю семью Морозова». Не пойму, почему сразу не прикончить его дочь, а следом не положить ослабленного горем отца. Действительно, так было бы проще, хотя Яр не искал легких путей, на время он ценил, и, по его мнению, так быстрее. Барсов с гордостью отметил холоднокровие сына. Он говорит об убийстве, и ни один нерв на лице парня не вздрагивает, будто это то же самое, что выпить бокал коньяка». Сам Олег привык к смерти спустя много лет после того, как повяз в криминальном мире. Но Ярослава этому обучались с детства. «Потому что сначала убив девчонку, мы спугнем основную цель. Морозов закроется в своем доме, окружит его армией наемников и будет вынашивать план мести. И тогда его точно не достать», – вздохнул мужчина. «Это полностью вина Олега, что Борис смог так высоко прыгнуть». Он был занят другими делами и не обращал внимания на мелких рыбешек, которые должны были тихо сидеть на дне. Барсовы не доложили, что Морозов плетет заговор и отнимает его территории. Оказалось, это падло много лет подкупало людей Олега. Конечно, продажные суки поплатились за это своей жизнью, но и Борис уже сидел крепко. Примерно в то же время. Папа, ты серьезно? Девушка распахнула дверь в кабинет отца и влетела туда со скоростью света. «Александра, я просил тебя не врываться вот так в мой кабинет», – строго отчитал дочь Борис, хотя сам понимал, что это бесполезно, и она не начнет выполнять его требования. «Что на этот раз тряслось?» «Трех, папа, на этот раз уже трех!» Она демонстративно показала ему три пальца. Саша бушевала, возмущенная до предела поступком отца. «Ты издеваешься надо мной?» «Как я, по-твоему, должна передвигаться с этими бугаями?» «Саша, я объясняю тебе, что сейчас неспокойные времена, а твоя безопасность для меня превыше всего». В очередной раз Морозов попытался достучаться до своей прямой дочери. «Ты самое дорогое, что у меня есть!» «Ну, конечно!» — воскликнула девушка, усмехнувшись. «Если бы я была действительно так важна тебе, то ты давно бы бросил свое мерзкое дело, и мы бы уехали из этого болота». «Ты знаешь, я не могу», – ответил спокойно отец. Она миллион раз умоляла его оставить все и уехать куда-нибудь подальше, но всегда получала один и тот же ответ. Девушка каждой клеткой своего организма ненавидела эту жизнь. Она уже устала бояться, что когда отец уходит из дома, то может не вернуться. Устала считать покушения на него, совершенные только с одной целью – убить ее единственного родного человека. Он скрывал, а Саша все равно узнавала о них из СМИ. Десятки раз девушка оплакивала папу, а когда он чудом возвращался живой, рыдала еще больше, устраивая истерики. Устала от бесконечной смены охраны и перестала уже задаваться вопросом, куда делся прежний. Теперь знала, все они на том свете. Она не желала такой жизни и не просила. Постоянный страх, напряжение, опасность заставляли сходить с ума. Первое время, когда Александра узнала, кто ее отец и что она постоянно под угрозой, сильная паранойя мучила ее, ей везде мерещились убийцы. А потом смирилась и решила, что сколько бы она ни боялась, никто не знает, где поджидает опасность. Но последнее время отец усложнял жизнь, постоянно увеличивая число ее охраны. И теперь она должна ходить на учебу с тремя здоровенными лбами. «Признайся, что не хочешь, а не не можешь». Обвинила девушка, и они с отцом оба знали, что так и есть. «Это не уменьшает моего беспокойства о тебе», – зарычал мужчина, теряя терпение. Единственный человек на земле, который мог позволить себе разговаривать с Борисом в подобном тоне и остаться безнаказанным, – это его дочь. Дочь, которая пользовалась любовью отца и пыталась манипулировать им. Морозов сам удивлялся, как Саша могла вырасти такой мягкой в этом жестоком мире. Он пытался защитить и уберечь дочь, но не всегда уделял ей достаточно времени. Александра – гордая и своевольная, но между тем очень добрая девочка, так похожая на свою покойную мать. Рита была единственной и любимой женщиной в жизни Бориса. Казалось, в ней сосредоточен весь его мир. Мужчине тогда не нужна была власть и деньги. Они ждали долгожданного ребенка и были счастливы. Она оставила его спустя несколько дней после того, как родила дочь. Что-то пошло не так. Началось внутреннее кровотечение, и врачи не смогли спасти жену. Мужчина думал тогда, что не переживет этого. Замкнулся в себе, разъедаемый болью, и лишь вечно плачущий комочек смог вернуть его к жизни. «А каково мое беспокойство, когда я узнаю из новостей, что на Морозова было совершено очередное покушение? Так вот не на меня, а на тебя!» Саша ткнула в сторону отца пальцем. «Поэтому у меня достаточно охраны», — серьезно ответил Борис, хотя сам в последнее время убедился, что достаточно охраны не бывает. Особенно теперь, когда Барсов перешел все грани, желая его уничтожить. Он не гнушался устраивать покушение средь белого дня в людных местах. Но ничего, за Морозовым не заржавеет. Обязательно скоро ответят тем же. Жаль, у этого гада нет семьи. Борис бы с радостью ее истребил. «Да хватит!» — закричала дочь. — Я смертельно устала от этого. Порой хочется, чтобы уж поскорее меня прибили, и я перестала мучиться. — Да не смей так даже думать! — заорал отец. Он редко позволял себе повышать на Сашу голос и всегда спокойно терпел ее скандалы. Но если дело касалось жизни дочери, то тут Борис выходил из себя. — Если еще раз я узнаю о покушении на тебя, папа, я уеду так далеко, что ты никогда меня не найдешь пообещала Александра. Она много раз думала об этом, но все заканчивалось только мыслями. А на самом деле она не могла оставить отца одного. Остановившись у двери, она повернулась к нему и спокойно произнесла «И отзови своих псов».